Глава восьмая «Ну что же, вот и наши виновники торжества», — произнес капитан Драчук с трудом сдерживая улыбку. «Как вы видите, явились по первому зову». «Да, видно, что ребята бравые», — усмехнулся майор милиции. «Такие родину защитят и с преступностью одной левой справятся. Товарищ капитан, повезло вам с курсантами. Может, отдадите их нам? А что, высшую школу МВД таких орлов и без экзаменов зачислят?» Про его звание четко говорили одинокие звезды на серых погонах. «Он здесь по нашу душу? Из-за инцидента в поезде?» «Нет, товарищ Зинчиков, такие орлы самим нужны!» Капитан с улыбкой покачал головой. «Так они же еще даже присягу не приняли. Вот и можно втихаря к нам перевести, Подмигнул сидящий милиционер. «Товарищ майор, не стоит обижать военных. Этот вопрос закрыт!» Улыбка капитана погасла. «Ладно, ладно, не красней. Я должен был попытаться» поднял ладони вверх Зинчуков. «Ну что, орлы, я прибыл лично выразить вам свою благодарность. Помогли такую банду раскрыть, что у кое-кого звездочек на погонах прибавится». Мы с ребятами переглянулись. Мишка подмигнул в ответ. «Угу», — выразительно кашлянул капитан. «Служу Советскому Союзу!» — вырвалось у нас. «Эх, хорошо бы все были похожи на вас», — покачал головой майор. Те двое, которых Ерену и Епифанову удалось задержать, были частью преступной группировки. 16 человек разъезжали по стране и вот так вот грабили вагоны. Может, и дальше бы продолжили, но вот взяли в компанию молодняк, на нем и погорели. Эти два страуса быстро раскололись и всех сдали. Даже особо давить не пришлось. Взятие всей банды — вопрос времени. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» — спросил я. «Разрешаю?» — кивнул майор. «Так те двое, они зачем к нам подсели?» «У нас же и брать-то особо нечего». «Ты Епифанов?» «Почему то так и подумал?» «Клещ тебя весьма точно описал. Тощий, носатый и зеркалки наглые». «А вот почему подсели?» «Так с вашего места было хорошо наблюдать за тем, как люди особый чаек пили. А уже тех людей они потом шмонали. Да и вы как раз себе налили такой. Вот они на уши и присели. Про Вьетнам рассказывали? Про то, как там американцев долбили?» «Так точно!» «Вытянулся Мишка». «А ты Ерин?» Вроде как струхнул немного, но да это с кем не бывает, страх это такая штука, от которой сложно избавиться. Но во многом благодаря страху человечество до сих пор и живо, ведь если бы люди в древности не боялись падения, то попрыгали бы со скалы, да и разбились. Главное, что вовремя сориентировался и вызвал подмогу, а это уже шаг на пути к преодолению страха. Не окоченел, не замер, а смог, молодец. У нас порой и оперативники с многолетним стажем трусят так, что за спиной лучше не стоять, но делают свою работу, потому что все мы трудимся над одним и тем же, над победой коммунизма». Мы смотрели на майора, который откинулся на спинку стула и продолжил разглагольствовать. «Оно ведь как бывает. Берешь опасного преступника и думаешь, а вдруг не вернешься? Вдруг шальная пуля или заточка в бок? Может не пойти? Может дома остаться?» А потом понимаешь, что если не пойдешь, то пойдет кто-то другой с меньшим опытом, с меньшими умениями, и вот тот другой имеет еще меньше шансов вернуться. Но он пойдет, потому что наступил на горло своему страху, но может и не вернуться. Понимаешь, что если не пойдешь сам, то и преступник может оказаться на свободе, а там снова продолжит резать, убивать, насиловать, и следующей жертвой может стать кто-то из родных. «А случится это потому, что не смог себя заставить. Тогда начинаешь злиться на себя. А как разозлишься основательно, то уже и места для страха не остается. Только так, товарищи курсанты, только так». Мы стояли и слушали. Зенчуков говорил все тише и тише, словно вспоминал что-то неприятное из прошлого. Зато под конец своего монолога он повысил голос чуть ли не до крика. Он обвел нас блестящими глазами, вздохнул, хлопнул себя по коленям, как будто отгонял дурные воспоминания, а потом встал и протянул мне руку. «Товарищ курсант Семен Валерьевич Епифанов!» Я пожал твердую, как будто сделанную из дерева руку. После этого майор взглянул на Мишку и протянул руку уже ему. «Товарищ курсант Михаил Павлович Ерин!» Мишка тоже пожал. От лица Министерства внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик, а также от лица простого советского трудового народа, выношу вам благодарность за помощь в задержании особо опасных преступников. «Служу Советскому Союзу!» На этот раз мы с Мишкой ответили синхронно. «Служите, Орлы! Служите! Будь моя воля! Каждому бы выдал по красной звезде! Молодцы!» «Если после училища все-таки надумаете к нам, то милости прошу. Нам такие кадры позарез нужны. Да и сейчас, пока не приняли присягу, то можете позвонить мне и тогда все порешаем». Телефон я оставил у капитана Дорчука, так что, если надумаете...» Майор хитро подмигнул. «Спасибо, товарищ майор, но мы...» Я посмотрел на Мишку, тот кивнул в ответ. «Мы лучше продолжим путь по военной части». Майор хмыкнул, наткнулся на довольную улыбку капитана Дорчука и покачал головой. Денчуков сделал шаг к столу от отчего тот вскочил и чуть вытянулся. Майор пожал руку и капитану, после чего поднял со стола фуражку и надел на голову. Он повернулся к нам. «В таком случае честь имею!» — козырнул майор. Мы вытянулись во фронт и тоже отдали честь. «Капитан, я бы на вашем месте наградил этих сознательных курсантов. Все-таки немаленькое дело сделали. Прощай!» «Так точно! Награжу, товарищ майор!» — капитан поднес руку к голове. «Вот прямо сейчас и начну раздавать награды». Майор усмехнулся, после чего похлопал меня по плечу и вышел из кабинета. Серега и Лёха все это время молчали, но после выхода майора облегченно выдохнули. Как будто боялись выпусканием воздуха нарушить звуковой фон в кабинете. Капитан Драчук смотрел на нас. Мы пялились на него. Эта игра в гляделке продолжалась недолго. Капитан кашлянул и произнес. «Мда...» Сначала я думал, что к нам блатные папеньки на сынки прибыли, а оказалось... В общем, майор ко мне спустился последним. Ваше похождение расписано уже перед руководством, так что мне было дано указание наградить вас тремя увольнительными. Каждый из вас в выходной день сможет воспользоваться увольнением и весь день пошататься по Москве. «А мы тоже?» — встрял Леха. «А вы с какого перепуга? Вы геройски дрыхли в то время, пока ваши друзья боролись с бандитами». «Мы отвлекали внимание и усыпляли бдительность тех двоих», — отрапортовал Лёха. «Не будь нас, двое преступников, были бы на чеку, и их не удалось бы так легко взять. Ведь мы так старались, что их один Епифанов смог одолеть. Неужели наш артистизм пропадет зря?» Я с трудом сдерживал смешку. Серега вообще дышал через раз. Мишка тоже подергивался. «Рыжий, ну какой же ты бесстыжий!» — покачал головой капитан. «Пытаешься залезть под славу своих друзей!» — «Товарищ капитан, «Разрешите обратиться», — подал я голос, пока Лёха не брякнул еще какую-нибудь ересь. «Обращайся, курсант», — кивнул Драчук. «А можно нам одну увалительное дать ребятам? Мы бы все вместе тогда Москву посмотрели, мороженое бы поели». «Да чего ее смотреть-то? В дому вся от половины не увидите». «Так мы вторую половину посмотрели бы», — продолжал я упорствовать. все таки ехали вместе, пострадали вместе, так что и награду надо бы пополам. Мы же одна команда». Я посмотрел на Михаила. Бывают такие моменты, когда только друзья могут помочь. И друзей нельзя забывать никогда, даже если возникают такие соблазны. Это я тоже услышал в свое время от отца, когда решил отпраздновать день рождения не с друзьями, а с одной знакомой. А у нас в то время уже была традиция, и вот я собрался эту традицию нарушить. Забегая вперед, могу сказать, что у нас с той и ничего не получилось. Не судьба, так что я сохранил традицию, и оказалось, что отец был прав. Капитан махнул рукой. «Ладно, выбью для этих двоих. Завтра погуляете. Но у меня одно условие. Когда будете возвращаться, купите лакомку. Знаете такое мороженое? Нет? Да оно же только в этом году появилось». Говорят, что процесс его приготовления придумал слесарь. «Во как! У нас не только кухарки могут управлять государством, но и слесаря могут изобретать мороженое. А я пока и попробовать не удосужился. Так что без лакомки не возвращайтесь. Деньги я потом отдам». «Так точно!» — козырнули мы. Но мне этого было мало. Уж если пошла такая пьянка, то надо разрезать и последний огурец. «Товарищ капитан, а можно еще вопрос?» — спросил я. «Я сейчас все награды уберу», — нахмурился капитан. «Ты весь свой курс хочешь отправить погулять?» «Да нет, я немного о другом. Можно вместо одного увольнения посмотреть хоккейный матч 3 сентября?» — спросил я с легкой улыбкой. Но не мог я удержаться от такого вопроса. «Хоккейный матч?» — переспросил непонимающий капитан, а потом расцвел в улыбке. «Начало серии с Канадой?» «Так точно!» — кивнул я в ответ. Но «Ну, думаю, что это будет не так уж полезно. Насуют нам канадцы по первое число. Только расстраиваться!» — махнул капитан рукой в ответ. «Никак нет, товарищ капитан. Может, и насуют, но и наши парни не пальцем деланные». Я продолжил настаивать на своем. «Так можно, товарищ капитан? Это же такая малость! А сколько потом эмоций будет!» «А если проиграют?» «Тогда я из нарядов не буду вылезать до конца курса», махнул я рукой. «Эки же ты азартный, курсант Епифанов!» покачал головой капитан. «А знаешь что? Я, пожалуй, принесу телевизор. Но если наши продуют...» «Спасибо, товарищ капитан!» не дал я ему закончить. «От всей души спасибо! И напоследок разрешите вопрос. Почему товарищ майор такое нам рассказал? Случилось что? Он как будто и не нам говорил». Капитан поджал губы и посерьезнел. «Вам, — он говорил, — вам, — но и сам себе напоминал авария». Мы молчали. «Похоже, что я спросил лишнее». «После амнистии 53-го это было», — сказал капитан. «Я тогда совсем еще пацаном был. Многого и не помню». «Говорят, что около миллиона зеков выпустили на свободу, а Зинчуков тогда уже в парнях был, даже к свадьбе готовился». Однажды приболел и не смог свою невесту после работы встретить. Отправился его младший брат, пообещал, что ничего с Маринкой не случится, что доведет до дома в целости и сохранности. И надо же в это время каким-то залетным рецидивистом проезжать. В общем, нашли потом в кустах и младшего брата Зинчукова, и его невесту. Колотых ран было много. Может, именно с этой поры решил Зинчуков в милицию пойти. Может, и ищет он тех рецидивистов. Ладно, разболтался я что-то. «Будет тебе телевизор, курсант Епифанов, и даже увольнительную не сниму. Сейчас подпишу. Свободное. «Есть!» — козырнули мы в ответ и вышли из кабинета. Вышли, закрыли двери, мои друзья чуть не запрыгали от радости. По крайней мере, на их лицах было такое выражение. Да, понятно, что для обычного человека прогулка по городу мало чего значит. Вышел из дома и побрел, куда глаза глядят. Однако курсанту эту прогулку еще надо заслужить. Как мало надо, чтобы человеку ощутить чувство радости, всего лишь отними привычное. Отними хлеб, корочку которого можно было и выбросить, через неделю захочется не каких-то деликатесов, а именно этого мягкого и душистого с хрустящей корочкой, чтобы еще растительным маслом смазать и солью сверху. У моих современников этим привычным стал телефон, отбери и получишь нервного человека, которому будет казаться, что он попал на необитаемый остров и связь с внешним миром отрезана надолго. Для нас этим привычным отобранным стала возможность просто выйти на свободу. Приходилось зарабатывать увольнение, и делать это можно было только усердной учебой и отменной службой. Да, приходилось надрываться, чтобы получить то, что раньше было таким обычным – увольнительное. Для москвичей это возможность лишний раз навестить своих, на лобцы пирожков и узнать последние новости, а для приезжих – внеочередная экскурсия по Москве. Путешествие по Золотоглавой и возможность козырнуть перед девчонками своей лихостью и подтянутостью. Ну да, по сравнению с обычными студентами, все-таки курсанты выигрывали. Пусть наши сверстники и кривили и называя за спиной тупой солдатней, но по факту для девушки в это время пройтись под ручку с курсантом было гораздо пригляднее, чем с волосатым парнем из тусовки хиппи. «Ребята, я съем сразу десять рожков мороженого», — сказал Серега, когда мы отошли от кабинета капитана. «А потом в кино, но джентльменов удачи!» «А я пойду знакомиться сразу со всеми девчонками подряд», — развил свою фантазию Леха. «А мне бы просто по Москве пошататься», — ответил я. «А я бы в сад имени Баумана пошел», — закончил Мишка. Мы трое посмотрели на него. «Чего? Просто там будет Клавдия Шульженко завтра выступать, оркестры разные», — смутился Мишка. «Шульженка!» — хихикнул Лёха. «Так она же старая. Чего тебе на неё пялится то На улицах будет куча девчонок, а ты...» Я же прикинул расположение сада и понял истинную причину странного желания Мишки. Да, отпускать его одного туда не следовало. Мало ли что могло произойти. «Ребята, может, договоримся на берегу?» — спросил я и кивнул Лёхи. «Вы с Серёгой лопать мороженое и знакомиться с девчонками, а мы с Мишкой в сад. Вам же все равно эта Шульженко не сдалась». «На каком берегу?» — нахмурился Лёха. «На берегу бурной реки жизни, в которую нам предстоит нырнуть завтра». Я в очередной раз напомнил себе о необходимости фильтровать базар. «Чтобы не спорить и не припираться на улице, лучше сразу договориться здесь». Леха провел рукой по колючему ежику медной проволоки, торчащей из его головы. Он переглянулся с Серегой. Тот пожал плечами. «В принципе, ты прав, Сенька. Мы можем пойти и с вами. Все-таки это ваши подарки, но нам бы лучше по Москве с другими интересами погулять», — сказал Леха. «Тогда договорились. Завтра выгулять, а мы становиться культурнее», — кивнул я в ответ. На то мы порешили. Уже после отбоя Мишка шепнул. «Догадался, зачем я туда иду?» «Догадался», — шепнул я в ответ. «Но боюсь, что с Макаром тебе одному не справиться. Ты как узнал-то про сад?» Когда догонял Ирину, то услышал, что они начали ссориться. Она пригрозила, что пойдет туда с подругой, а не с Макаром, на что тот только фыркнул. А потом уже я вмешался и отдал платок, «Ох, как же все хорошо складывается!» — потянулся Мишка. «Разговорчики!» — послышался голос сержанта Помирова. «Или есть желание сыграть в три скрипа?» Разговаривать дальше было опасно для сна. Отжиманиями можно было прогнать весь настрой, поэтому сразу же дал своему телу команду «Отбой» и провалился в сон без сновидений. Зато на другой день после обеда мы четверо вышли на свободу с чистой совестью и с увольнительными записками в карманах кителей. Форма одежды согласно штатному расписанию. Парадно-выходная фуражка защитного цвета с цветным околышем, закрытый китель и брюки защитного цвета в сапоги, поясной ремень. Все отглажено, начищено, все пушинки и торчащие ниточки ликвидированы, войны самцы на охоте. Мы вышли и вдохнули дымный воздух столицы. Все-таки дым торфяников так и не думал спадать. Мне даже показалось, что он усилился. Ну что, друзья, встретимся в 22.00. Леха поправил и без того безупречно сидевший ремень. «Не опаздывайте!» – усмехнулся я. «А то окажется, что зря вам увалы отдавали!» «Ой, теперь будешь до конца службы этим попрекать? Я тебе на завтрак лишний компот отдам!» «Заслужил!» – легкомысленно отмахнулся Лёха. Я только покачал головой в ответ. Может быть, и надо было их с собой прихватить. Присмотрел бы. А с другой стороны, уже взрослые ребята можно и отрывать от материнской соски». Чужую жизнь не проживешь, но свою тогда времени не останется. До вечера, ребята. Спасибо, что попросили за нас. Подмигнул Серега. До вечера. Махнул рукой Мишка и поторопил. Ну что, пойдем? А то там уже скоро начнется. Да-да, конечно, пойдем. кивнул я в ответ. Пойдем, потому что поездка на таксо бедному курсанту не очень-то и по карману. Вскоре мы оказались возле искомого сада. Прежде чем окунуться под сень липовых и дополиных аллей я потянул Мишку к стоящей неподалеку от входа бочке с надписью на боку «Хлебный квас». Нет, неподалеку была еще одна бочка с надписью пива, но мне хотелось именно кваса. Возле него скопилась небольшая очередь. Кто-то стоял с бидончиками, кто-то с трехлитровыми банками в авоськах. Мда, если трехлитровые банки еще появляются в магазинах, то вот бидончики, эти эмалированные емкости, как-то понемногу стали уходить из нашей жизни». У кого-то еще есть старенькие с отколотой эмалью, хранят в себе дух ушедшей эпохи. У меня тоже такой был, белый, с нарисованными цветами на боку. Сколько кваса в нем было перетаскано, точно не меньше этой желтоватой автоцистерны. Сейчас на смену бидонам пришли бездушные термосы. Да, удобные, да, долгоиграющие, да, хорошие, но нет в них той души, которая была в небольших емкостях с проволочной ручкой». Мы отстояли небольшую очередь, и я заплатил шесть копеек за полулитровую кружку. Мишка взял стакан за три копейки. Ради сравнения ощущений я выдал тут же всю кружку и замер, прислушиваясь к ощущениям. Янтарная прохладная жидкость взорвалась на языке. Вкусовые сосочки взвыли от радости, как в какой-нибудь рекламе фигни с усилителями вкуса. Горло защипало от бурлящего потока. Внутри запорхали ядреные бабочки, наверх начала выбираться небольшая отрыжка, а по телу разлилось удовольствие. Даже то, что пузырьки ударили немного в нос, не испортило общего ощущения. Кваз был отличным. Я уже протянул кружку обратно и подумал еще раз встать в очередь, как Мишка дернул меня за рукав. «Вон! Вон она идет!»